Глава 17 А что между тем происходило с Лорой? На предложение своего опекуна господина Бауэра, который любил пословицу, что деньги всегда идут к деньгам, и который расхваливал ей Монджоза как партию, равную ей по состоянию, она не отвечала ни да, ни нет. Такую сдержанность добрый опекун приписывал скромности и застенчивости молодой девушки. Когда же Ренаден говорил в пользу представленного им маркиза, Лора улыбалась, но не произносила ни слова, которое демонстрировало бы ее желание выйти за Монжоза или отвращение к нему. Почему Лора не хотела откровенно высказать свое мнение? Воспоминание о прошлом внушало ей глубокий ужас и страх перед будущим. После покушения на ее жизнь она думала, выдав Анетту замуж, вырвать отца из-под роковой власти этой женщины. Но, как искусно не скрывал Бержерон свою игру, все же Лора вскоре признала — что предложенное ею средство, вместо того, чтобы погасить эту пагубную страсть, только разожгло ее. Девушка по-прежнему чувствовала себя в опасности. Предстоящий брак должен был освободить ее из-под родительской власти, и она хотела опереться на руку защитника. Но защитник должен быть выбран ею самой, а человек — которого она любила и которого ждала, чтобы отказать Монджозу, этот человек не являлся. Между тем, что поделывал доктор марер Более чем когда-либо влюбленный в Лору, он старательно избегал ее. Связанный клятвой данной тетки, питавшей к этому браку непреодолимое отвращение, он решил пожертвовать собой ради той, которая принесла такую же жертву ради его отца. К тому же его гордость, продиктованная бедностью, поддерживала его в этом решении. Не могли ли обвинить его впоследствии, что он ухаживал только за миллионами лоры? Не раз случалось, что во время посещения больных Марер издали видел мадемуазель Бержерон, навещавшую бедных. В таких случаях он сворачивал в сторону, чтобы избежать встречи с обожаемой им девушкой. Оглашение в церкви было сделано. Свадьба назначена на завтрак, когда доктора позвали к одному опасно больному. «Я видел вчера Патрю». Он косил свой лук. «Откуда взялась так внезапно эта серьезная болезнь?» — спросил он у пришедшего за ним посланного. «Должно быть, на козьбе подхватил горячку или что-то другое. Он требует привести вас и ревет, как бык», — ответил посланный. Когда Морер вошел в хижину больного, он лицом к лицу столкнулся с Лорой. Слышно было, как во дворе мнимый больной распевает песню, натачивая свою косу. Доктор попал в западню. Лора подошла к нему, бледная, с дрожащими губами, тщетно пытаясь побороть волнение. Вид у несчастного доктора был не лучше. Глядя на приближающуюся к нему лору, он призывал все свое мужество на борьбу против любви. Молодая девушка откровенно сказала, «Я вас вызвала сюда обманом, господин Морер, потому что это было единственное средство увидеться с тем, кого я прежде встречала ежедневно». Бедный Марер задыхался от горя и ничего не мог ответить. «Я хотела, — продолжала Лора, — чтобы вы из моих уст услышали подтверждение моего согласия на брак с Монджозом. «Боль пронзила сердце доктора. Он пробормотал. Я это знаю. И только». После короткого молчания, в течение которого Лора надеялась, что он скажет еще что-нибудь, она прибавила с ударением на каждом слове. «Завтра моя свадьба». Доктор не отличался красноречием и только повторил. «Я это знаю, мадемуазель». Она смотрела на него большими глазами, печальными, умоляющими, которые, казалось, говорили. Скажи хоть слово, Не могу же я сама предлагать себя. Я знаю, что ты меня любишь так же сильно, как и я тебя люблю. Говори же. Но доктор дал клятву. Опустив глаза, чтобы не видеть ее взора, предлагавшего ему счастье всей его жизни, он храбро ответил: Я знаю также, что сегодня вечером подписывают контракт, который сделает вас завтра. Маркизой де Монжос. Лора сделала новую попытку. «Нет брака, который нельзя разорвать до произнесения священного «да», — сказала она. Марер чувствовал, что он слабеет, и пытался устоять против искушения, но он был жесток в своем сопротивлении. Он вынул часы, посмотрел на них и холодно промолвил. Время идет. Позвольте мне отправиться к страждущим, которые ожидают моей помощи». Он хотел обратиться в бегство, несчастный, когда вдруг задрожал от прикосновения маленькой руки, которую Лора положила на его ладонь. «Господин Морер, я считала вас своим другом», сказала вдруг девушка оживленно. Доктор остановился, удивлённый такой переменой в голосе и самой фразой. «Но я действительно ваш друг, мадемуазель Лора, и навсегда им останусь», — подтвердил он. «Я от души желаю, чтобы представился случай доказать вам мою преданность». «Это правда?» — спросила Лора. «Можете ли вы сомневаться в этом?» Мне хочется подвергнуть испытанию эту преданность. Извольте, я в вашем распоряжении, что бы вы ни приказали? Что бы я ни приказала? повторила Лора с улыбкой. После минутного молчания она спросила: Клянетесь ли вы исполнить мое требование, сколь бы необычным, чудовищным и компрометирующим оно вам не показалось? и с улыбкой повторила «Клянётесь ли?». Ее улыбка успокоила доктора. «Счастливый, что может доказать свою дружбу, отказывая в любви», он вскрикнул в порыве неизъяснимой искренности. «Да, клянусь. В таком случае выслушайте меня», — сказала Лора. Наклонившись к самому его уху, она прошептала короткую фразу. Это, судя по всему, было в самом деле очень необычным, чудовищным и компрометирующим для молодой девушки, потому что она уже успела покинуть дом крестьянина, а Марер все стоял в оцепенении, словно прикованный к месту.